ЧАСТЬ 3 ПЕРЕКОТИ НЕБО Аурелия Вега пригласила Льва Мартынова в закрытую группу Экскавар Мас Ондо, в переводе с испанского «Копай глубже». 30 апреля, 19 часов 23 минуты. Калифорния, США. Археолог минут десять орал на нее по-испански, но закончил тираду по-английски. «Ты сошла с ума, женщина!» Это чтобы и лев оставил надежду на благополучный исход переговоров, хотя тот начал сомневаться еще до того, как смуглый юноша открыл рот. По ревнивому взгляду и презрительно искривленным губам стало ясно, что он не горит желанием помогать постороннему типу, которого привела знойная красавица. Диалог на повышенных тонах этого настроения не изменил. Напротив, мексиканец разозлился и свирепо раздувал ноздри. Еще чуть-чуть и ударит. Не девушку, конечно, а босоногого гринга. Кстати, да, лучше обуться. Дойдет до драки, тяжелые ботинки станут очень весомым аргументом. Пендель другой, и горлопан вспомнит об элементарной вежливости. Ну, а если сдачи даст, да с избытком, то убегать тоже удобнее в сапогах. Это и котам известно. Вот только узлы на шнурках затянулись намертво. Хорошая идея, говоришь? Ну-ну, ковыряйся теперь, Лёвушка, обламывай ногти. Следи краем глаза за внебрачным сыном Индианы Джонса. Не упусти момент, вдруг набросится. Тогда можно раскрутить ботинки как прощу и засветить ему в лоб. Возмущенный мачо потряс кулаками над головой и снова скатился в непонятные, но явно нецензурные скороговорки. Мексиканка пожала плечами. От этого незамысловатого движения Парео, намотанная вокруг ее бедер, презрительно скользнула на песок. Как они это делают? Кто-нибудь в курсе? Ведь не сказала ни слова, но и археолог, и лев, и рыбаки в моторной лодке, и случайные прохожие, и чайки, хаотично мечущиеся над океаном, все мигом догадались, что она имеет в виду. «Дорогой, если ты не выполнишь мою просьбу, то больше никогда в жизни не прикоснешься к столь пленительной красоте своими заскорузлыми грабельками. Энтензидо? Это понятно?» В черных глазах смугляша промелькнула паника, а губы сложились в двойную тильду, которая в математике означает «приблизительно равно», а в реальном мире «все, теперь мне точно капец». Знакомое выражение лица. Лев слишком часто видел подобное в зеркале сразу после выговора от начальника, поэтому угадал безошибочно. Мексиканка, довольная произведенным эффектом, обняла расхитителя гробницы за талию и страстно зашептала на ухо. Лев не слышал ни слова, но подозревал, что она пересказывает историю перелетного жениха. Слишком часто девица махала рукой в его сторону, потом уткнула палец в грудь и пригвоздила «Он!» «Рискует жизнью ради любви, а тебе слабо рискнуть?» Археолог пригладил ногтем большого пальца жиденькие усики над верхней губой, смахнул с ресницы набежавшие слезы, похлопал льва по плечу и провозгласил строгательным латиноамериканским пафосом «Конечно, комарада, ты можешь на меня рассчитывать. Не хочу лишиться...» Он нервно оглянулся на подругу, но вырулил. «Лишится прекрасной возможности помочь достойному человеку обрести истинную любовь. Это огромная честь». М «Мучас... мучас грасиас... мучачо», — вымучил лев, собирая в одной фразе все знакомые слова на испанском языке. «Давай лучше по-английски. Меня зовут Ангель. Наверное, поэтому меня и отправили на раскопки в город ангелов». «Странные у вас раскопки». По пути к лагерю археологов пришлось трижды вытряхивать песок из ботинок. «Прямо на пляже? Вы что же, потерянные монетки с металлоискателем собираете?» «О таком способе мы зря не подумали», — усмехнулся Анхель и пересказал шутку мексиканке, которую крепко держал за руку. «Нет, мы ищем не на пляже, а в океане. Семь лет назад я наткнулся на мемуары одного из первых авиаторов Латинской Америки, который потерпел крушение в этих краях». самолет утонул, но лётчик спасся, выбрался из воды и долго брёл вдоль пустынного берега, пока не вышел к апельсиновым плантациям. Точное место падения он, конечно же, не запомнил. Пришлось нырять с аквалангами то здесь, то там. Нашли? Да. Оказалось, это не самое трудное. Три месяца корячились, чтобы поднять историческую реликвию с глубины. В итоге удалось достать, но испсиховались в конец. Нервы ни не к чёрту. Археолог вроде как извинился за недавнюю истерику и поспешил дальше. «Зато самолет почти без повреждений. Займет почетное место в историческом музее Мехико. Ведь на этом биплане летел Франсиско Мадеро». «Это тот пилот?» — уточнил Лев. «Который мемуары написал». Анхель задохнулся от удивления. «Ты что, не знаешь, кто такой Франсиско Мадеро?» Лев задумался, перебирая все похожие созвучия, но в памяти плескались только Мадеро и Мондоро, а оно еще мартине. «Нет», — честно признался он, — «не знаю». «Да как же можно?» — мексиканец всерьез расстроился. Любой музейщик России отреагировал бы так же, услышав от иностранца, что Ленин — первый советский космонавт или Гриб. «Как можно? Это же сам Мадеро!» «Он сумел победить диктатора Диаса, который угнетал Мексику больше 30 лет!» «Ничего себе!» — присвистнул Лев. 30 лет — это долго! Погоди, а разве в Мексике были короли?» «И даже императоры! Впрочем, ни один из них не просидел на троне дольше пяти лет!» Анхель смирился с необразованностью собеседника и отвечал уже гораздо спокойнее, в том числе и на глупые вопросы. «А Порфирио Диас был президентом!» «Получается, у вас президентов выбирали на пожизненный срок?» «Да-да, даже на самые глупые вопросы». «В первый раз его избрали вполне законно. Четыре года Диас не спал ночами, не смейся. В его кабинете всегда горела настольная лампа. И каждый прохожий видел, президент круглые сутки думает о стране. Старается сделать жизнь простых мексиканцев лучше. И кое-что ему даже удалось исправить». В принципе, народ был бы не против оставить столь мудрого руководителя у руля на второй срок. Однако Конституция это запрещала. Тогда Диас помог выиграть выборы своему другу и ближайшему соратнику, который сел в президентское кресло. Хотя все понимали, кто именно управляет государством. «Зашибись. То есть наши вообще ничего не могут сами придумать? У мексиканцев идеи воруют», — пробормотал Лев. «Что?» переспросил археолог. «Нет ничего. В каком году это случилось?» «В 1880-м». Анхель обрадовался проявленному интересу и заговорил с куда большим воодушевлением. Потом снова выбрали Диаса, хотя уже и не единогласно. Президента это не смутило. Знаешь, что он сделал? Изменил Конституцию и вычеркнул оттуда запрет на переизбрание. «Какое забавное совпадение», — язвительно протянул Лев. «Может, этот хитрый политик еще и срок президентства увеличил?» «Верно, продлил с четырех до шести лет», — кивнул археолог. «Ну, как ты догадался?» «Да так, довелось общаться с его российскими фанатами. Я правильно понимаю, что Диас просидел не меньше пяти сроков?» «Шесть. Вся страна знала, что он подтасовывает результаты выборов. ну что поделаешь, армии и полиции устраивал этот президент». К тому же Диаса поддерживали олигархи. Политические соперники возмущались, но им быстро затыкали рот. Подкуп, тюрьма, расстрел. А не нравится — уезжай из страны. «Блин, как-то уже даже не смешно», — подумал Лев, но вслух ничего не сказал. Но Мадеро сумел победить. Этот смельчак возглавил революцию и вдохновил народ на борьбу с диктатором. «Диаса свергли в 1911 году. Через месяц новый президент Мадеро совершил полет на французском биплане Вуазен». «Выходит, я угадал?» — хмыкнул Лев. «Он был пилотом?» «Нет, пассажиром. Но стал первым в мире правителем, кто отважился подняться в воздух. Тогда ведь техника была ненадежной. Каждый третий полет заканчивался неудачно. Но мексиканцы ничего не боятся». Глаза Анхеля вспыхнули от гордости. Когда Мадеру спустился с небес на землю, он отдал приказ закупить десяток таких самолетов. С этого началась история воздушного флота Мексики. А на том пустыре, с которого взлетал Вуазен, теперь международный аэропорт. Представляешь, какой ценный экспонат для музея я отыскал? Именно на нем ты и отправишься в Мехико. «Чего?» — опешил Лев. «На древнем аэроплане?» «Да?» Археолог раскинул руки в стороны и зафырчал, подражая звуку мотора. «Страшно?» «А то нет. Полет на музейной развалюхе, которая погибла больше века назад и восстала из океанских глубин, как долбаны зомби». Спина моментально взмокла, пришлось натягивать влажную рубаху для маскировки. Зато эти несколько секунд помогли унять дрожь в коленках. «Русские ничего не боятся». заявил Лев, добавив в голос латиноамериканского пафоса. Даже мексиканцев с их дебильными розыгрышами. Эту фразу он произнес по-русски и гораздо тише, чтобы не ссориться с Анхелем и его прекрасной подругой. «Показывайте этот ваш вузел». Лев Мартынов путешествует в Мексику. 30 апреля, 23 часа 32 минуты. Где-то между Сан-Диего и Тихуаной. «Разбитое жестяное корыто». Два кресла впритык, пассажир дышит в затылок пилоту, или пилот сидел позади, непонятно. Мотор вывалился наружу, держится на честном слове, из него торчит пропеллер с погнутыми лопастями. Длинные стойки, на которых когда-то располагались колеса, во время крушения переломились, будто спички. Одно крыло оторвало полностью, второе сохранилось, правда, тоже не без потерь. Верхняя плоскость изогнута волной, нижняя сложилась гармошкой». Разорванные тросы болтаются, как бессильно опущенные руки. Вуазен, покоритель небес, первый среди равных. Самолет, который реально научился взлетать самостоятельно, без рельсов, тележек и катапульт. Борт номер один он возил президента, когда это еще не было мейнстримом. А сейчас... Как вы думаете, хотелось ли ему возвращаться с того света? Являть потомком несовершенства своей конструкции, сверкать наготой и морщинами на потеху зевакам в музейном зале. Лучше бы оставался легендой, непостижимой и величественной, смазанным контуром на выцветших фотографиях, восторженными заголовками газетных передовиц. Нет, что не говори, но далеко не все стоит вылавливать из темных глубин и выставлять на всеобщее обозрение». Лев задумчиво оглядел растерзанный биплан, который грузчики заталкивали в широкую дверь товарного вагона и вернул телефон Ангелю. «Не будешь звонить?» – удивился археолог. – «Ты же хотел...» – «Передумал». – «Не понимаю. Случилось что-то?» Он и сам не понимал. То ли вид искалеченного самолета напомнил, что как бы красиво ты не парил в облаках, но рано или поздно придется упасть... То ли точёная фигура мексиканки, которую лев пожирал глазами целый вечер, напомнила, что вокруг полно красивых женщин. Стоит ли зацикливаться на одной единственной? А ещё тысячи километров, да что там, тысячи миль, будь они прокляты, что пролегли между ним и Сашей. Огромное расстояние, но даже эта чёртова пропасть не вместит всю ту ложь, за которую по-прежнему стыдно. «Непонятно, какая из этих мыслей повлияла на окончательное решение, но звонить и вправду расхотелось». «Не волнуйся, границу пересечешь без проблем». Мексиканец по-своему истолковал перемену настроения. «В этом поезде нет пассажирских вагонов, поэтому его не остановят для проверки. Все вагоны опечатаны. Когда я закрою за тобой дверь, повешу три замка и поставлю на них музейные пломбы. Их откроют уже в столице». Я предупрежу коллег, которым всецело доверяю, чтобы тебя потихоньку выпустили. Не переживай, американцы следят лишь за тем, чтобы в Штаты не проникли нелегалы из Мексики. Захочет кто тайком свалить обратно, их пограничному патрулю плевать. На радостях только следы солью посыплют, чтобы не возвращались. Но на той стороне, Лев дернул головой вроде бы в нужную сторону, тоже есть пограничники, им тоже плевать. Они отцепляют от состава только цистерны и вагоны-холодильники, потому что фирмы, которые перевозят скоропортящиеся товары, с большей охотой дадут взятку. Дельцам не выгодно, чтобы составы простояли на границе неделю, пока идет разбирательство, а у музея денег на взятки нет, поэтому наш вагон — невидимка. Проверяющие пройдут мимо, не заметив ничего подозрительного. «Держи!» — Анхель протянул бумажный пакет. «Мы с ребятами собрали для тебя еды...» «Тут крекеры, яблоки, копченый сыр, два галона воды. Расходу экономно. Тебе долго ехать?» «Долго?» — лев прежде не спрашивал, а сейчас встрепенулся. «Насколько долго?» «Дня три», — пожал плечами археолог. «Может, четыре». «Четыре дня?» «Зато поедешь вдоль побережья. Места красивейшие. Жаль, окон в вагоне нет».